Глава 16. После рассказа. Я знаю, сказал путешественник после небольшой паузы, все это кажется вам совершенно невероятным. А для меня только одно невероятно. Это то, что вот я сижу здесь с вами сегодня вечером в знакомой прежней моей комнате, смотрю на ваши дружеские лица и рассказываю вам. Все эти приключения. Он взглянул на врача. Нет, я не могу ожидать, что вы мне поверите. Считайте это ложью или пророчеством. Пусть я видел все это во сне, в своей лаборатории. Может случиться, я так долго размышлял о судьбах человечества, что в конце концов изобрел эту сказку и пусть я уверяю, что все это правда только для того, чтобы больше заинтересовать вас рассказом. Ладно, пусть это выдуманный рассказ. Но все-таки скажите, что вы думаете об этом?» Он вынул из рта свою трубку и начал по старой привычке нервно постукивать ею о пруте каменной решетки. Наступила минутная тишина, затем послышался скрип стульев и ерзанье сапог по ковру. Я перестал смотреть на путешественника и взглянул на его слушателей. Они сидели в тени, и лица их разглядеть было трудно. Врач, по-видимому, с большим вниманием смотрел на путешественника, а издатель был погружен в рассматривание кончика своей сигары, шестой по счету, выкуренной им во время рассказа. Журналист вертел в руках часы, а остальные, насколько мне помнится, сидели неподвижно. Издатель встал, глубоко вздохнул и сказал, положив руку на плечо путешественника, «Какая жалость, что вы не пишете рассказов!» «Вы не верите?» Но я так и думал. Путешественник повернулся к нам. «Где спички?» — спросил он. Он зажег спичку и, посасывая трубку, попыхивая дымком, сказал. «Поправьте, я и сам с трудом верю себе. И все-таки...» Его взгляд с немым вопросом обратился к увядшим белым цветам. Они лежали на маленьком столике, потом он посмотрел на полузажившие шрамы на своих пальцах. Врач встал со своего места, подошел к столу и, взяв цветы, начал рассматривать их при свете лампы. — Странный пестик, — сказал он. Психолог нагнулся вперед и протянул руку взять цветок. — Черт возьми! — Должно быть, уже четверть первого, — воскликнул журналист. — Как-то мы доберемся до дому. — Около станции масса извозчиков, — заметил психолог. — Странная вещь, — сказал врач, — но я никак не могу определить, к какому семейству принадлежат эти цветы. Не позволите ли вы мне взять их с собой? Путешественник как будто колебался с минуту, потом вдруг произнес. О, конечно, нет. — Нет, в самом деле, где вы их взяли? — спросил врач. Путешественник схватился за голову, будто какая-то мысль ускользнула от него, и он хотел ее удержать. Их положила мне в карман Уина, когда я путешествовал во времени. Он обвел глазами комнату и прибавил. Мне кажется, все от меня уходит куда-то. Эта комната и вы, и эта обыденная житейская атмосфера — все это не вмещается у меня в голове. Сделал ли я действительно машину времени или хотя бы только ее модель? Может быть, это был только сон? Говорят, жизнь — это сон, жалкий, но драгоценный сон, который... Временно не сходит на нас, но, пожалуй, еще одного такого сна я не вынесу. Нет. Это безумие. И откуда бы мог явиться такой сон? Я должен сейчас же пойти и взглянуть на машину. Может быть, никакой машины и нет? Он быстро схватил лампу и вышел в коридор. Пламя лампы по временам вспыхивала красным огнем. Мы последовали за ним. В мастерской, освещенная дрожащим светом лампы, весьма убедительно стояла машина, коренастая, неуклюжая, странная, поблескивая бронзой, эбонитом, слоновой костью, кварцем. Я притронулся к ней рукой. Да, это было реальное твердое тело. На слоновой кости виднелись коричневые пятна и полосы, а в нижних частях запутались клочья травы и мха. Одна из полос была согнута. Путешественник поставил лампу на скамью и провел рукой по согнутой полосе. «Теперь ясно», — сказал он. «История, которую я рассказал вам, — истинная правда» простите что я привел вас сюда в такой холод он снова взял лампу и мы все молча вернулись вместе с ним в курительную комнату он проводил нас в переднюю и помог издателю надеть пальто врач заглянул хозяину в лицо и сказал нерешительно что у него переутомленный вид на это путешественник громко рассмеялся я помню теперь как он стоял в открытых дверях и несколько раз крикнул нам вслед «Спокойной ночи!»